Вторая встреча. Землячка вернулась из Мюнхена в Одессу. Её приезд заставил сторонников искры чётче определить свои позиции. Мандат на второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии, отданный было сторонницей Мартова, передали землячке как наиболее твёрдой представительнице искры. Положение искровцев в Одессе было прочным, и землячке поручили перебраться в Екатеринослав. Там было тревожно и неблагополучно. Комитеты для руководства работой и екатеринославские социал-демократы выбирали чуть ли не каждый месяц. Один право следовал за другим. Местом встреч и заседаний в Екатеринославе служила квартира зубного врача Батушанского. Очень уж удобны были для конспираторов квартиры дантистов. Зубная боль – отличный предлог для посещения. Можно приходить изо дня в день. И можно прийти один раз. Так появились и исчезали звёзды, а члены местной организации встречались там постоянно. Сиди себе в приёмной, держи перед собой газету и говори о чём нужно. Но у землячки был уже опыт по части таких явок. Встречаться удобно, но такие квартиры могли легко привлечь к себе внимание охранки. И он настораживало, что провалы и аресты чаще всего происходили после посещения квартиры Батушанского. Провал за провалом, арест за арестом, а самого Батушанского жандармы ни разу не потревожили. Это настораживало. Землячка предпочитала устраивать заседания комитета на свежем воздухе, где-нибудь за городом в саду, даже на привокзальной площади. Но не всегда это было возможно, приходилось всё-таки пользоваться иногда злощастной квартирой. Однажды она шла к Батушанскому на заседание комитета. Шла и по привычке оглядывалась, то остановится у витрины магазина, то читает на углу дощечку с названием улицы. Хвост за ней как будто не тянется. По дороге её нагнал Фоменко, молодой рабочий, недавно вступивший в партию. Розалиса Моиловна, у меня к вам письмо от товарища Игната. Сказал, чтобы прошли не откладывая, обратился он к землячке. Достал пачку папирос и вытянул из неё листок папиросной бумаги. "Нехорошо", упрекнул его землячка. "Записку надо хранить так, чтобы в случае чего сразу проломить". Она развернула листок. Наивна это была записка, обо всём говорилось и насказательно, условными словами. Однако расшифровать подлинный смысл было не трудно. Во избежании провала землячки предписывалось без промедления выехать за границу. А где товарищ Игнат? поинтересовалась землячка. Я встречу с ним позже, уклончиво ответил Фоменко. Тогда я еду, сказала землячка. Извинитесь за меня перед товарищами. А как же заседание? удивился Фоменко. Батушанскому, скажите, зайду к нему завтра, сказала землячка. Предстоит более важная встреча. На самом деле никакой встречи не предвидилось. Завтра она будет уже далеко. Педантизм у неё был в крови. Она соблюдала дисциплину сама и требовала того же от других. Ближайшим же поездом через 2 часа она выехала в Одессу. В Одессе получила заранее приготовленный паспорт и спустя день переехала границу. Деньги были, отец не отказывал в помощи. А она не стеснялась эту помощь принимать. В партийной кассе всегда ощущался недостаток в деньгах. И без особых приключений добралась вскоре до Женевы. Чистенький, аккуратный город на берегу озера. Ей так не терпелось добраться поскорее до циви своего путешествия, что она взяла у вокзала извозчик. Вот и пригород, поселок Сэшерон, небольшой двухэтажный домик. С улицы она попадает в просторную кухню с каменным полом. На встречу её идёт Надежда Константиновна. Очень вежливая и в то же время несколько рассеянная. Сейчас у неё столько дел, что ей трудно делить между всеми своё внимание. Во второй раз землячка в гостях у Ледина. Розалиса Мойловна Крупская сразу узнаёт посетительницу. Как добрались? Она пожимает гостье руку. Отлично. Паспорт у меня хороший, отвечает землячка. Я бы задержалась в Екатеринославе, но получила записку. Да, да, подтверждает Крупская. Мы боялись за вас. Очень уж ненадёжен Потушанский. Удивительно, здесь в Женеве, в такой дали от России, знают об Утушанском и знают, по-видимому, больше, чем известно о нём в Екатеринославе. Рассказывайте, что в Екатеринославе, в Одессе, расспрашивает Надежда Константиновна, как отношение с бунтовцами? В кухне многочисленное общество. Одних землячка видит впервые, других знает хорошо. Дементьевы, Шотман, Кнепович, Ростовчане Гусьев и Локерман. У нас тут такая толчея, говорит Надежда Константиновна. К ним подошёл Красиков. Он же Игнат, он же Панкрат, он же Шпилька. У него тысячи псевдонимов. Он определил землячку, появился уже не раньше её. Настоящий притон контрабандистов, пошутил он. Видите, что за мебель? Стульев не хватало, сидели на ящиках из-под книг, но это никого не стесняло и не смущало. Чувствовали все себя свободно и непринуждённо. Не было только хозяина квартиры, того, к кому все они собрались. Землячка понимает, что все здесь так же, как и она, сама делегат предстоящего съезда. Хоть и не полагалось, она всё-таки спросила Надежду Константиновну: "А где?" Та понула палец, указывая на потолок. Наверху зайдут, вы встретите с ним позже. А пока будем устраиваться. Отведу вас на квартиру к Вере Ивановне. Это и доверие, и честь пользоваться гостеприимством Веры Ивановны Сасулич. Знаменитая революционерка Землеволка, человек исключительной смелости. Её покушение на петербургского генерал-губернатора Трепова навсегда запечатлено в летописях русской революции. Вера Ивановна приветливо встретила свою квартиранку Милости просим, я рада, ведь вы с родина, а я так скучаю по России. Вера Ивановна очень одинока. Ей уже за 50, семьи у неё нет. Живёт она в небольшой комнате, напоминающей скорее обиталище старого хлыстика, накрытой кое-как постель, стол, заваленный газетами, книгами, бумагами, пыль, окурки. Хозяева внесут старую кровать и чувствуйте себя как дома. Но землячки как-то не по себе, очень уж коробит её неряшливость этого жилища. А она усмехнулась про себя, вспомнив юмористический рассказ Надежды Константиновны о том, как фантастически питалась Вера Ивановна: жарит на карасинке мясо, отстригает кусочки ножницами и ест. Когда я жила в Англии, рассказывала сама Вера Ивановна, вздумали меня английские дамы разговорами занимать. Вы сколько времени мясо жарите? как придется, отвечаю. Если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть часа три. Ну и они и отстали. Внесли кровать. Землячка распаковала чемодан, разложила привычные вещи и привела в недоумение засулич. Что это у вас? Несесор. Вы пользуетесь такими предметами? Вера Ивановна пожала плечами. Слух не сказала, что следить за своей внешностью значит отнимать время у революции, но землячка поняла намек, однако не осмелилась сослаться на Пушкина. Вера Ивановна была выше всяких замечаний. «Землячка все готова простить Вере Ивановне за интерес к России», и в каждом ее вопросе звучала тоска по родине. «Рассказывайте», — непрестанно твердил Засулич. «Хочу хоть вашими глазами посмотреть на русского мужика». Но едва гостья вздумала взяться за уборку комнаты, хозяйка тут же ее осадила. «Нет, нет, это уж вы отставьте». Она так и не разрешила убрать комнату. Но это были мелочи. Все значительное и важное происходило в доме, где квартировали Ульяновы. Владимир Ильич встретился с землячкой на следующий день после ее приезда. Расспросил об Одессе, о Екатеринаславе. Похвалил за то, что она не стала медлить с отъездом. Собрал у себя в кухне всех приехавших товарищей и попросил подробнее осветить положение на местах. А спустя несколько дней землячка слушала тезисы Ленина по национальному вопросу, которые он прочёл перед делегатами предстоящего съезда. В тех городах, где землячки приходилось работать, у искровцев часто происходили столкновения с бунтовщиками, и те и другие спорили часто по мелочам, личные обиды нередко заслоняли сущность разногласий. А вот Ленин сразу же отсеял шелуху мелких взаимных обвинений, доказал, что суть заключалась не в частных разногласиях. Он требовал подняться над узкими национальными интересами и почувствовать себя подлинными интернационалистами. С землячкой сидела за столиком кафе, рядом с ней сидели гусев и красиков и тоже во все глаза смотрели на Ленина. Было что-то удивительное в этом человеке. Говорил он очень быстро, но это не мешало улавливать каждое его слово. Он не старался говорить популярно и считал, что слушатели подготовлены не меньше его. Но всё, что он говорил, было ясно и продумано, и каждая его фраза напоминала точную математическую формулу. Ему немногим более 30 лет, он ещё молод. Всем своим обликом похож на обычного русского интеллигента. но достаточно побыть некоторое время возле него, вдуматься в то, что он говорит, как начинаешь чувствовать, какой это необыкновенный человек. Землячка не встречала еще такой цели устремленности. Он как бы расчленяет действительность на ее составные части и собирает вновь, и тогда все непонятное предстает в ясном свете. И вдруг она ловит себя на мысли о том, что обаяние этого человека непреодолимо. Этот огромный лоб, проницательные глаза, мягкий овал лица, убежденность, воля и необыкновенная деликатность. Едва он заканчивает реферат, она начинает аплодировать. Совсем как на спектакле, когда родители возили ее в театр в награду за успехи в школе. Она ловит себя на этом. Как школьница, мысленно говорит она себе. Точно какому-нибудь артисту. Опускает руки и видит, что Красиков и Гусев аплодируют с не меньшим. увлечением. В этот приезд ей недолго удалось побыть возле Ленина. Не проходит и недели, как в квартире Засулич появляется Дмитрий Ильич, младший брат Владимира Ильича. "Я за вами", говорит он. "Меня послала Надежда Константиновна. Землячка торопится к Кульяновым. Там Владимир Ильич, Надежда Константиновна и Сергей Иванович Гусев. Мы посылаем вас с Сергеем Ивановичем в Брюссель", говорит ей Владимир Ильич. Съезд на носу вам двоим поручается организовать помещение, питание, жилье. Учтите, народу будет много, думаю, человек пятьдесят. По сравнению с первым съездом это действительно много. В первом съезде РСДРП, собравшемся в Минске в 1898 году, участвовало всего девять представителей социал-демократических организаций. Ленин заботливо наставлял землячку и Гусева. Они получили все необходимые указания, деньги и в тот же день выехали в Брюссель».